Глава двадцать седьмая. Тимур. «Кто же изъявил желание в нас инвестировать?» С искренним удивлением произношу я, листая бумаги. «И на каких условиях?» «Всматриваюсь в цифры, изучаю отчеты и сокрушенно вздыхаю. В автосалоне тоже все запущено. Продаж практически нет. Мы ушли в жесткий минус». Но что страшнее отстали от рынка, потому что приобретать новые модели элементарно не на что, а старые падают в цене и популярности. Некогда любимое дело сейчас напоминает меня самого, погрузилось в глубокий траур. Застыло в прошлом, и не двигается. Пора бы встряхнуть его, и если инвестор готов помочь, то Миркуновы небрежно бросает влад, но эта фамилия обухом бьёт по моей голове. Нет. отрезаю без объяснений и захлопываю папку. Совершенно беспринципные барыги. Что покойный отец, что его сын. Впрочем, младший больше бездырный, чем делец. А бизнес давно находится в руках его матери, не менее неприятной особы. Миркуновы за время своего роста и развития не брезговали ничем: рейдерство, подставы, чёрные схемы, обман. Изменился ли их подход к делу за несколько лет? Горбатова могилы исправит. Их инвестиции, грязные деньги, тёмный шлейф, в которых мгновенно испачкает мой прозрачный бизнес, уничтожит и обесценит все труды. Встреча отменяется. Подчёркиваю строго и пораваюсь встать. Собираюсь оставить кабинет, забрать Еву и поехать домой. Какой толк ей здесь находиться? Вместо охраны, так я Ивана пока что не уволил, она же и не позволила. Так, слёзно молила, будто он её близкий родственник, и я сдался. В конце концов, я ей совладельцем всего бизнеса стать предлагаю, значит, должен прислушиваться к её мнению. Постой, Тим, тесть аккуратно берёт меня за рукав. Ты же утверждал, что тебе плевать на всё это, обводит взглядом помещение, но имеет в виду дело в целом. Обойдя меня, становится напротив, заслонив выход, и смотрит мне прямо в глаза, пристально. Сосредоточенно, проницательно, так остро, будто делает надрез и препарирует мою душу. Плевать. Мгновенно соглашаюсь, абсолютно уверенный и чётко. Всё, что связано с автомобилями в моих руках становится проклятием. Былая страсть превратилась в ненависть. И осталось лишь одно желание избавиться и забыть. В подтверждение этому делаю несколько шагов к двери. Настолько плевать. Что одну долю ты передал не обыкому, а бы кому, а надёжному, проверенному человеку и профессионалу своего дела, берес него, произносит Влад нарочито медленно, словно смакуя каждое слово. Пытаюсь проанализировать, к чему он клонит. Их хмурюсь, когда вижу усмешку на хитром лице. Продал, поправляю его. А надоставшейся частью чахнешь, как Кощей над своими сокровищами. Практически законсервировал её, будто бережёшь продолжает размышлять вслух. Для тебя, Влад. Почти касаюсь ручки двери, нажимаю на неё, но тут же отдёргиваю ладонь. Потому что решил, что мне можно доверить то, что ценно для тебя самого, делает неожиданный вывод. Отдать в хорошие руки, как говорится. Ты странно трактуешь моё желание помочь вам с Каролинкой, спорю я мрачно из пепеля его взглядом. Так деньги Мюркуновых нам как раз и помогут. тес намеренно меня доводят до белого каления ведь знают о моих деловых принципах и помнят что нечистоплотных конкурентов я всегда держал на расстоянии пушечного выстрела бизнес ведь умирает а финансы его в мика живут совершает характерный пас рукой щёлкает пальцами и улыбается я сказал нет чеканю каждое слово Но ведь скоро я буду решать, как поступить с своим детищем. Хлопает меня по плечу. Ты отойдёшь от дел, а я один буду творить, что вздумается. Чувствую, что тесть провоцирует меня. Вытягивать из меня эмоции в последнее время стало его любимым занятием, но бесполезным. Не только, парирую спокойно. Я несколько изменил свои планы. Захожу издалека, как и он поступал со мной только что. У компании появится ещё один владелец. Кто же? нетерпеливо отзывается Влад. Ева. Моя очередь его шокировать. На несколько секунд в кабинете повисает гробовая тишина. Мы оказываемся словно в вакууме, за пределами которого звучат шаги. Шум и перешёптывания доносятся из коридора. Тебе не плевать, постановляет тес тихо, но с победными нотками, будто раскуверял меня и достал, что хотел. Сток в дверь перебивает его следующей фразой, и мы оба поворачиваем головы в сторону входа. Я пригласил Миркунову, чтобы тебя позлить, признаётся вдруг Влад и пожимает плечами, но давай послушаем, что она предложит. Проговаривает одними губами, чтобы Миркунова по ту сторону деревянного полотна не уловила. Держи друзей близко, а конкурентов под присмотром, подмигивает мне. И сам открывает Случайзарной улыбкой встречает Елену Евгеньевну и её помощницу Светлану. Лицо последней кажется мне смутно знакомым, но я отмахиваюсь от бесполезных мыслей. Жду, когда в кабинет войдёт сам Миркунов, но в коридоре пусто. Игорь на важных переговорах, поэтому поручил мне встретиться с вами, тянет женщина на распиев, отравляя воздух лицемерием. Видимо, мама наказала сыночка и оставила дома. Мерзкий тип, слизняк. Помню, его попали в проекты в прошлом. Приходилось пересекаться, и каждый раз хотелось помыться. Чёрт. Владу всё-таки удалось вывести меня на эмоции. Пусть и таким извращённым способом. Осталось придумать, как скорее от благодетеля избавиться и кабинет после Миркуновой и её лести продезинфицировать. Проходите, располагайтесь. Влад указывает на кожаные кресла. Любезничает с расцветающей Меркуновой, пока я держу лицо кирпичом. Тесть всегда был дамским угодником. И при этом безнадёжно женатым. Их брак с матерью Ольги не был идеальным и перенёс много испытаний. Но всё же оборвался четыре года назад. Они расстались после трагедии и общаются только ради Каролины. «Благодарю. Не поможете?» Миркунова призывает все свои женские чары, ведёт плечами и жестом просит Влада помочь ей с пальто. Тот охотно соглашается и подлетает, как мальчишка к объекту своего вздыхания. Что-то тесть переигрывает. Так. Пожалуй, обрывать встречу я не буду, а лучше проконтролирую её. Мне совершенно не интересно, что хочет предложить нам инвестор, но я прослежу, чтобы ушла она ни с чем. Очередной стук. слабый и неуверенный вырывает меня из мыслей, отвлекает от наблюдения за врагом на моей территории. Очнувшись, спешно открываю, ведь сам пригласил её. Проходите, Ева. Замечаю, как её тонкие пальцы впиваются в документы, поднимаю взгляд на бледное лицо, обескровленные губы. Фея нервничает. Выяснить бы из-за чего. Знаете, Тимур Викторович, ваша секретарша вступает в разговор Миркунова. Делает отвратительный кофе и хомит. Ева изгибает бровь удивлённо и устремляет медовые глаза на меня словно силой мысли предупреждая, что Миркунова лжёт, будто я сам не вижу. Тем более изучил я его за эти дни настолько, что понимаю, время пришло. Такого случая может больше не подвернуться. Дело в том, Елена Евгеньевна, Не поворачиваясь, продолжаю гипнотизировать Еву непозволимым взглядом, и адресованы мои слова именно ей, что совладельцу компании не обязательно уметь варить кофе. Так что вы говорили о хамстве? Всё-таки оглядываюсь, чтобы поймать затравленный, шокированный и возмущённый взор Миркуновой. Сколько противоречивых эмоций борлит в её бесцветных глазах. Терпеть не могу снобов, которые делят людей на хороших и плохих по количеству денег и занимаемой должности. Получаю удовольствие от её растерянности. Меркунова выглядит так, будто её в болотную воду окунули секунду назад. Морщится, дышит тяжело, моргает безумно. «К-к-к-кто?» Она чуть не теряет способность внятно изъясняться. «С-с-совладелец?» недоверчиво и с пренебрежением косится на Еву. Она Вы всё верно понимаете, ровным тоном продолжаю обезоруживать наглую даму. Ведь так Ева. Вот он, финальный вопрос. Возможно, это жёстко с моей стороны, но момент наступил. Ева стоит перед выбором: продолжать терпеть или взять собственную жизнь в свои руки. И теперь ей предстоит озвучить окончательное решение